Нечто такое, что коренным образом изменило бы его, Шеврикуки положение и побудило бы к поступкам, к каким он не был готов. К облегчению Шеврикуке его отвлек сигнал перста капсулы. При свидании эксперт по катавасиям и связник в цепочке Ралдугин-Шеврикука, забывший по причине легкомысленных увлечений или же собственного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 Подозрительный субъект в пальто с поднятым воротником, кепке и с трубкой во рту. Поверхностно и, скорее всего, ошибочно признанный жителями инспектором Варники. И этот якобы Варники, если опять осуществится вблизи, будет непременно взят под опеку. В деликатной приписке к последнему донесению содержались запросы личного свойства. Ралдугин спрашивал. Целесообразно ли ему и его супруге перейти служить из государственного банка в коммерческий банк с Циллой Харибда? Не корысти ради, а для усовершенствования жизни. Напомню, супруга Ралдугина трудилась контролером в Сберкассе. Сам же Ралдугин чинил счетный аппарат. И целесообразно ли землескребу втягиваться в приватизацию жилья? Или это затея фарисеев,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 при которых уместными и приемлемыми для перстокапсулы оказались покровительство Шаврикуки и его высокомерно снисходительные действия и слова. Так все само собой вышло по установлению перста-капсулы, с тем он и возник вблизи Шаврикуки. И это положение, наверное, отвечало необходимостям его жизни или игры но оно и Шаврикукой было признано удобным и необременительным. Он к нему привык. А потому изменение интонаций, вроде нынешнего, а вот это вы не берите в голову, нарушающие этикет отношений, казались Шаврикуке резкостью не по чину, а то и дерзостью. Некие же вздохи Перста сначала о бурках,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 Но не был ли он несправедлив, и своим невниманием, намеренным нежеланием в суете выслушать прибившееся к нему существо, пожалеть его или пособить ему в чем-либо, хотя бы словом, не вызывал ли он у перста капсулы чувство досады, боли или тоски? Конечно, обстоятельства вынуждали Шеврикуку быть с перстом капсулы на стороже, и все же... И все же нехорошо выходило. Нехорошо. И теперь получилось так, что он перста капсулу отогнал. А ведь тот будто бы хотел сообщить ему сведения хотя бы о ретивом исполнителе Бэша и свежей фигуре Тысли, неважно как добытые, но, несомненно, для Шеврикуки не лишние.